Наклонил он вперед свою большую шишковатую голову и хотел уже возражать, но Гоя подмигнул ему — брось, не стоит. — Я не обижаюсь, голубчик, — сказал он Мигелю легким тоном. Но Мигель никак не мог успокоиться. — А короли и королева видели? — озабоченно спросил он. — Я писал этюд с каждого в отдельности, их они видели, — ответил Гоя. — Всю картину целиком я им не показывал. «Прости, Франсиско, — сказал Дон Мигель, — я знаю, чужие советы не всегда приятны, но я обязан быть с тобой откровенным и не могу воздержаться от совета. Не показывай картину в таком виде, как сейчас. Умоляю тебя!» И не испугавшись, разгневанного лица Гойи прибавил. «Нельзя ли сделать немножечко...» Он поискал подходящее слово приветливее хотя бы твоих Карлоса и Марию Луизу. В конце концов, ты чаще нас всех видишь их милостивыми. Я не вижу их. Ни милостивыми и не вижу жестокими. Я вижу их такими, какие они есть на самом деле. Такие они на самом деле, и пусть такими остаются навеки вечные. Картина сохла, я покрыли лаком. Сеньор Хулио Даше, известный французский багетчик, вставил ее в раму своей работы. Назначили день, когда портрет должен был предстать предточей королевской семьи. И вот Гойев в последний раз отправился в зал Ариадны. Он прохаживался перед своим законченным произведением, ждал. Двери распахнулись. Их величество, их королевские высочества вошли в зал. Они возвращались с прогулки по дворцовым садам, очень просто одетые, не при всех орденах и даже сопровождавших князь мира был чрезвычайно скромно одет. За ними следовала довольно многочисленная свита, в числе прочих дон Мигель. Войдя, дон Карлос пошарил под кафтаном и жилетом, вытащил двое часов, сравнил их и заявил. «Десять часов двадцать две минуты!» «Четырнадцатый июня, десять часов двадцать две минуты!» «Вы вовремя сдали картину, Дон Франциско!» итак бурбоны опять стояли в зале, но стояли не в том порядке, как на портрете, а вперемешку. Где и живые бурбоны Рассматривали бурбонов нарисованных Каждый рассматривал себя И каждый рассматривал всех а За их спиной На заднем плане И в действительности на картине Стоял художник Который их так расставил И так изобразил Полотно сверкало И переливалось царственным блеском А на полотне стояли они изображенные во весь рост, больше того, во всей жизненной правде, больше того, изображенные так, что никто, кто видел их в жизни, хотя бы один, единственный раз, хотя бы мимоходом, не мог не узнать их на портрете. Они смотрели и молчали, несколько задаченные, Портрет был очень большой, никогда еще никого из них не писали на таком большом куске холста и в таком многолюдном сиятельном обществе. Дородный Дон Карлос стоял в центре и на картине, и в зале. Картина в целом ему нравилась. Он сам себе нравился. Как замечательно написан его светло-коричневый парадный кафтан, чувствуется, что это бархат, и как точно переданы ФС шпаги, орденские звезды, орденские ленты, и сам он производит внушительное впечатление, стоит прочно, нескушимо, сразу видно, какой он крепкий, несмотря на годы и подагру, кровь с молоком, как скала, думает он. — Я король Испании, Франции, — думает он, — очень внушительный портрет. Он уже подыскивает, чтобы такое приятное и шутливое сказать Гойе, но предпочитает подождать, пока выскажет свое мнение его супруга, доня Марии Луизе. Она, стареющая, некрасивая, неразряженная Марии луиза стоит рядом с мужем,